Бесхвостые амфибии. Наш парад бесхвостых земноводных откроют хвостатые лягушки. Да, именно хвостатые. И совсем не по ошибке они попали в этот отряд. Бесхвостых амфибий, по подсчётам одних учёных, примерно 1800 видов. По мнению других, в полтора раза больше, около 2600. Отличаются они друг от друга и величиной, и местом обитания, образом жизни и некоторыми особенностями анатомического строения. Но отличие внешнее, конечно, гораздо менее заметно, чем сходство. Действительно, все представители бесхвостых амфибий очень похожи друг на друга. Как у хвостохах общее сходство определяется наличием хвоста, так у бесхвостых главным образом задней парой ног. которые длиннее передних в полтора-три раза. Остроение задних ног определило их способ передвижения, весьма характерный и свойственный почти всем бесхвостым амфибиям. В основном они передвигаются прыжками. А это в свою очередь во многом определило и внешность амфибий. Широкая голова, переходящая непосредственно в широкое туловище и образующая вместе с ним плотную клинообразную фигуру, хорошо приспособленную для прыжков. Безхвостые амфибии распространены почти по всему миру и живут в двух стихиях: в воде и на суше. У большинства личиночный период проходит в воде, а остальная часть жизни на суше. Некоторые виды всю жизнь остаются в воде. На сушу выходят редко и неохотно. Другие, наоборот, игнорируют воду. И всё-таки в той или иной степени вода необходима всем бесхвостым земноводным, но вода только пресная. Солёная или солоноватая приемлема лишь для нескольких видов. Среди сухопутных амфибий есть такие, которые предпочитают жить на деревьях, лазающие формы, и такие, которые много времени проводят в земле, роющие формы. Но разные места обитания и разный уклад жизни не повлияли на внешность бесхвостых земноводных, не смогли сколько-нибудь значительно изменить ее. Не случайно же всех бесхвостых земноводных часто называют просто лягушками. Даже люди, довольно близкие к природе, нередко путают или объединяют лягушек, жаб, квакш, чесночниц, жерлянок. Даже натуралисты иногда не знают, куда отнести то или иное животное. Но если спорят, к какому семейству отнести то или иное земноводное, то по поводу его принадлежности к отряду споров не бывает. Слишком характерен этот отряд. Слишком много у животных этого отряда общих признаков. И всеми этими признаками обладает хвостатая лягушка. Семейство глотконогие или хвостатые лягушки. Да, хвост у них есть. но только у самцов. Самки же почти без хвосты, почти, потому что у них тоже есть хвостик, но очень маленький. Однако даже у самцов хвост не настоящий, не имеет сухожилий и костного скелета, только мускулы. Живут хвостатые лягушки в некоторых районах Соединённых Штатов Америки и Канады, в лесах, где имеются быстрые и холодные горные ручьи. Холода они не боятся. и почти всё время проводят в воде, и даже на поверхность не высовываются. Благоледяная вода насыщена кислородом. А у этих лягушек кожа, пронизанная множеством кровеносных сосудов, является основным органом дыхания. Пищи в воде тоже достаточно, и лягушки её без труда отыскивают, ползая по дну. Именно ползая, так как плавают они очень редко и неохотно, у них даже перепонок между пальцами нет. Гладконогие лягушки не поют. В горных потоках это бессмысленно. Никто не услышит их серенад. Да к тому же они и самки, и самцы глухи. Опять же, для чего нужен слух, если всю жизнь только и слышишь шум воды, перекрывающий все звуки. Хвостатые лягушки Америки описаны учёными во второй половине прошлого века. Но вообще о хвостатых лягушках люди узнали раньше. В середине XIX столетия в Новой Зеландии нашли первую такую лягушку. Два других новозеландских вида были описаны в середине нашего века. И американские хвостатые лягушки, голоногие и новозеландские леопельмы родственники относятся к одному семейству. Хотя и многим отличаются друг от друга. Например, новозеландская лягушка небольшая, не более 3-4 см. Американская значительно крупнее. Американская постоянный обитатель водоёмов. Новозеландская не очень тяготеет к воде. Но и тех из других учёные считают одними из самых древних земноводных. Впрочем, круглоязычных тоже Семейства круглоязычные. Одно из отличительных и даже уникальных черт бесхвостых земноводных — их язык. Не случайно же язык лягушек заинтересовал еще Аристотеля. Действительно, язык их необыкновенен и по своему строению, и по своему действию. Язык у всех животных, естественно, прикреплен задним концом, а передний свободен и может высовываться. А у бесхвостых амфибий наоборот. Язык прикреплён передним концом, а задний конец его свободен. Поэтому язык, допустим, лягушки или жабы не высовывается, а как бы выбрасывается. И выбрасывается с такой быстротой, что уследить за ним невозможно. О способах питания жаб ходили самые невероятные слухи, пока с помощью современной техники, специальные киносъёмки Не удалось выяснить, как они ловят насекомых. Оказывается, язык стреляет у крупных жаб на расстоянии до 10 см, приклеивая к себе насекомое и втягивая его в рот. Операция эта длится обычно в среднем 1/15 секунды, у некоторых и гораздо быстрее. Промехи бывают редкие. Так вот, всего этого у представителей круглыхязычных нет. У них толстый малоподвижный язык, прикреплённый всей своей нижней частью и не имеющий отношения к охоте. Конечно, круглоязычные от голода не умирают, и они ловят насекомых иначе. Но устройство языка у них настолько нетипично для бесхвостых земноводных, что из-за этого семейство, в которое входят такие не очень похожие друг на друга амфибии, как жерлянки и жабы-повитухи, получила своё название. Журлянки небольшие. Краснобрюхая от 4 до 6 см, желтобрюхая чуть поменьше. Длина большой журлянки доходит до 7 см. Впрочем, это относись с самкам. Самцы, как правило, мельче, но зато поплотнее, поэтому, несмотря на разницу в величине, вес у них одинаковый. Краснобрюхая журлянка имеющая ярко-оранжевое и с черными пятнами брюшко, живет и в Центральной, и в Восточной Европе. Не очень страша с морозов, доходит до Урала, а в последнее время, по свидетельству некоторых наблюдателей, продвинулась и дальше, на север. Желтобрюхая, имеющая желтое брюшко, в нашей стране встречается главным образом на юге Украины. Она более чувствительна к температуре. Зато если краснобрюхая требует относительно чистых водоёмов, то желтобрюхая менее привередлива. Её находят и в водоёмах, сильно загрязнённых отходами нефти, и в солёных водоёмах, и даже в сероводородных источниках. Большая жерлянка живёт в гористых районах Китая, а на Дальнем Востоке и в Корее живёт близкий ей вид Дальневосточная жерлянка. Конечно, место обитания и прочие условия в большой степени определяют и образ жизни жерлянок. Но, в принципе, у всех он схож. Жерлянки большую часть времени проводят в воде или около воды. В воде откладывают яички, икру. Количество икринок у всех жерлянок относительно небольшое, от нескольких десятков до двух-трех сотен максимально. Головастиков можно увидеть и в начале лета, и в середине, потому что икру жерлянки откладывают в разное время. Но когда бы головастики не появились, к осени они обязательно превратятся в маленьких жерляночек и вместе со взрослыми отправятся на зимовку, заберутся в норы грызунов или в ямы под корни деревьев, а то и в погреба, если поблизости имеется человеческое жилье. Некоторые, правда, могут зазимовать и на дне водоемов. Журлянки амфибии дневные достаточно многочисленные и увидеть их не очень сложно. При приближении человека они, конечно, стараются удрать, но это им редко удаётся. Бегуны они неважные. Чаще бывает наоборот. Почувствовав опасность, журлянка останавливается, выгибается так, чтобы было видно её горло, выворачивает наружу ладошки, а иногда даже переворачивается на спину. демонстрируя своё брюшко. И всё для того, чтобы враг увидел яркие пятна на горле, ладошках, брюшке, показывая эти пятна жерлянка как бы говорит: "Не тронь, я ядовитая, несъедобная". Жерлянка действительно ядовита. Кстати, если будешь рассматривать её, не наклоняйся низко, а то испарения ядовитого секрета могут заболеть глаза. И многие животные не трогают её. Однако яд журлянки страшен далеко не всем. Некоторые птицы, ужи, гадюки уничтожают немало этих земноводных. Но ещё больше журляны гибнет от холода зимой, особенно в малоснежные зимы. Считается, что до года-двух доживает 1-2% от общего числа появляющихся на свет журлянок. Хотя в неволе они живут гораздо дольше. Известен случай, когда жерлянка прожила 30 лет. Повитуха, двоюрдная сестра жерлянок, по образу жизни сильно от них отличается. Но при опасности она тоже предупреждает о своей несъедобности, выгибаясь и демонстрируя своё брюшко. Правда, оно у повитухи не такое красное, да и ядовито повитуха гораздо меньше. Журлянки, как мы знаем, предпочитают проводить время в воде и любят свет. Повитуха жительница суши. Вода ей не нужна, света она тоже не любит. Настолько не любит, что всё светлое время дня проводит в каких-нибудь щелях или норах. А если не находит подходящих, выкапывает сама. Причём роет задними ногами, продвигаясь задом наперёд. и вырывает при этом довольно длинные до 10 м галереи. Но самое интересное в жизни повитухи её забота о потомстве. За это она и имя своё получила повитуха, то есть повивальная бабка, так когда-то называли женщин, принимавших роды и первые время заботившихся о младенцах. Название это дал же обе ещё в 1778 году французский натуралист Демур. Оно привелос узаконилось, но оказалось не очень точным. Во-первых, заботу проявляет не самка, а самец. Во-вторых, заботится он лишь об икре, а головастики полностью предоставлены самим себе. Впрочем, в заботе головастики не нуждаются. Выклёвывается язык линок достаточно развитыми и вполне способными вести самостоятельную жизнь. А сроки превращения головастиков во взрослых У амфибии вообще очень часто зависит от погоды и температуры воды. У поветуг же особенно. При неблагоприятных условиях их развитие задерживается на несколько лет. За это время головастики становятся чуть ли не вдвое больше своих родителей. Правда, перед превращением во взрослую жабу, они снова уменьшаются в размерах и выбираются на сушу уже нормальными. Третий представитель этого семейства участвующие в нашем параде дискоязычная лягушка. В отличие от своих кузинов, дискоязычная лягушка откладывает много икринок до 6000. Живёт эта лягушка в северо-западной Африке и юго-западной Европе, где заселяет и гористые места, и равнины. Ей всё равно, была бы хоть какая-нибудь, пусть даже солоноватая вода. Семейство пиповые Если за малоподвижный, нелегующий язык, жарлянок и её близких родичей назвали грубоязычными, то представителей этого семейства следовало бы, наверное, назвать безязычными. У них вообще нет языка. Зато у некоторых есть коготки, что для безхвостых земноводных большая редкость. Не случайно немцы называют этих лягушек как тистами. Но общепризнанное их название спорцовые лягушки. Спорцовых лягушек несколько видов. Самый распространённый гладкая спорцовая. Пока эта лягушка сидит спокойно, ничего особенного вроде бы в ней нет, кроме коготков, конечно. Ими лягушка хватает добычу, при помощи коготков запихивает её в рот, а если добыча слишком велика, разрывает ее на части опять-таки с помощью тех же коготков. Но вот лягушку что-то напугало, и она стала вдруг увеличиваться в размерах, надуваться. Через короткое время ее уже и не узнать. Большая, круглая, гладкая. Схватить, а тем более удержать ее невозможно, обязательно выскользнет. Да и вообще у многих пропадает охота иметь дело с таким странным существом. А лягушке только это и надо. Ведь и надувается она для того, чтобы напугать врага. А если враг все-таки схватит ее, выскользнуть, так она защищает себя. А свой род она защищает тем, что откладывает большое количество, до пятнадцати тысяч икринок. Причем, в отличие от многих других земноводных, откладывающих икринки сразу по нескольку штук, а то и комком, Спорцовая лягушка каждую икринку в отдельности прикрепляет к какому-нибудь водному растению. Икринки малозаметны. Так да тому же, скоро, через 2-3 дня, из них выведутся головастики. Головастики гладкие, а спорцовой лягушки тоже не совсем обычные. Держатся в воде вертикально, вниз головой. А на голове длинные, вытянутые вперёд усы, осязательные нити. Очевидно, эти усы помогают головастику в мутной воде, где увидеть ничего невозможно, находить добычу. Развиваются головастики быстро и скоро превращаются в маленьких лягушат, но на берег не вылезают и всю жизнь проводят в воде. Самый крупный и самый знаменитый представитель этого семейства пипа суринамская. Она хоть и называется суринамской, встречается не только в Суринами, Гвиана, на их бассейнах рек Ареноки и Амазонки в Перу и в Бразилии. И всюду её хорошо знают местные жители. Европейцы тоже знают её давно. Ещё 2 столетия назад путешественники рассказывали о необыкновенном существе, у которого детишки рождаются прямо из спины. Конечно, самое замечательное у пипы её забота о потомстве. Об этом мы уже говорили. Но и сама она достаточно интересна. Живут пипы исключительно в воде, и лишь во время разливов рек бродят по затопленным местам, уходя иногда довольно далеко от постоянного места обитания. Во время засухи, когда многие реки и водоемы мелеют и пересыхают, пипа сидит неподвижно в маленьких лужицах или канавках, ждет лучших времен. Но лучшие времена могут наступить не скоро, а есть надо постоянно. В мутной водичке немного увидишь. Тем более что у Пипы глазки маленькие, и вообще она подслеповата. Зато у неё на передних ногах очень тонкие и длинные пальцы, на которых находятся осязательные, очень чувствительные окончания нервов. Благодаря этим пальцам Пипа роисвыли легко отыскивает еду на ощупь. Голос у Пипы необычный, своеобразное тиканье. которая лягушка издаёт с помощью трущихся друг о друга окастеневших пластинок, находящихся в гортани. Внешность у пипы тоже примечательная. Жаба эта плоская, как блин, довольно большая, более 20 см в длину, с треугольной головой и какими-то лоскутками кожи на морде. В общем, не красавица. Настолько не красавица, что в странах, где живут эти лягушки, Самое страшное оскорбление для женщины прозвище синьёры пипита. Но тем не менее это не мешает пипи быть по замечанию дарыла самой интересной из всех амфибий на земле. Семейство чесночницы. Вот она сидит на лесной тропинке, желтобурая или серая, с гладкой кожей. Кто это, жаба, лягушка? По глазам видно, что это чесночница, потому что только у чесночниц зрачки вертикальные, а у лягушек и жаб горизонтальные. Но бывает и в глаза животному заглядывать не надо, довольно резкий и характерный запах подскажет, что это чесночница. Одни учёные считают, что запах появляется у чесночницы, когда она испытывает боль. Другие, когда она только напугана. Но так или иначе, запах этот напоминает запах чеснока, отсюда и название животного. А может случиться и такое. Пока человек будет раздумывать, кто перед ним, животное исчезнет. Не убежит, не спрячется под кочку или в ямку, а исчезнет буквально на глазах, уйдет в землю. И гадать уже больше не надо. только чесночницы, способных в течение 2-3 минут задними ногами вырыть достаточно глубокую норку, чтобы спрятаться в ней. Впрочем, норки она роет не только для того, чтобы прятаться в случае опасности, а и в том случае, если не найдёт подходящего убежища, в котором может провести светлую часть суток. На задних ногах у неё так называемый пяточный бугор, лопата, большие ороговевшие мозоли. Вот так и живёт чесночница. Днём сидит в норе, ночью бродит в поисках еды, но бродит только тогда, когда воздух достаточно влажен. Если воздух сухой, чесночница ни за что не вылезет из своего убежища, как бы не была голодна. Но при всей своей любви к влаге в воде чесночница проводит немного времени. Отложит икру, длинные толстые слизистые шнуры. внутри которых заключены яички и на берег. А будущий потом, что пусть само как хочет развивается. И потом, что развивается само и как хочет. Вернее, как может, потому что развитие личинок и головастиков зависит от температуры воды. Если лето очень тёплое, личинки коси не превратятся в юных чесночниц и на берегу проведут зиму. Кстати, чесночницы, пожалуй, самые большие в соне среди наших лягушек, спят дней двести в году. Если лето плохое, головастики превратятся во взрослых чесночниц только через год. Развиваются головастики чесночниц дольше, чем других земноводных, три-три с половиной месяца, а растут быстрее, увеличиваясь в день более чем на миллиметр. Иногда в водоемах можно увидеть головастиков-гигантов, достигающих чуть ли не 18 см. Это при том, что их родители не более 8-10 см. Но затем происходит обратный процесс. Начиная превращаться во взрослую лягушку, голова стег в то же время уменьшается в размерах. Вопрос, где жить молодой чесночнице, решается на следующий год. Первую зиму молодая чесночница проводит вблизи водоёма, зарывшись в землю. А уж весной начнёт искать подходящее место для жительства. И главное условие для этого мягкая земля. Иначе как же закапываться в землю? А без этого наша чесночница обыкновенная или иначе толстоголовая травянка не может другое дело сирийская чесночница Живущие, кстати, не только в Сирии, но встречающиеся и у нас за Кавказие. Она не ищет мягкой земли. Да и где её в гористой местности найдёшь? А закапываться ей тоже необходимо. Вот и научилась сирийская чесночница рыть норы в твёрдых, глинистых, даже с каменистыми включениями почвах. Причём иногда эти норы бывают глубиной до 30 см. У сирийских чесночниц тоже бывают головастики-гиганты, достигающие 14,5 см в длину при росте родителей в 5-7 см. И они тоже иногда за одно лето не успевают превратиться во взрослых лягушек. Нередко зимуют головастики и у кавказских крестовок, близких, но очень редких родственников чесночниц. Кавказские крестовки прозванные так за то, что у самцов в определённое время года на спине образуется светлый рисунок в виде косого креста. Эндемики, узники эволюции. И нигде, кроме кавказских гор, их нет. Да и на самом Кавказе увидеть их нелегко. Во-первых, их мало. А во-вторых, живут они довольно высоко. В-третьих, осторожны, пугливы и ведут ночной образ жизни. Есть у кавказской крестовки родственницы в Южной Европе пятнистая крестовка. Эта крестовка тоже эндемик, но она распространена более широко и поэтому не представляет такого интереса, как кавказская. А у чесночниц много родственников в разных частях света и в Азии, и в Африке, и в Америке. Есть среди них и великаны до 15 см в длину. Есть или липуты, всего 1,5 см, самая маленькая земноводная из известных сейчас на земле. Но все они, в общем, похожи друг на друга, и образ жизни их в основном тоже схож.